Стайковский чило на ноги и храбро встал рядом с дядей Валерой, собираясь ни при каких обстоятельствах его не бросать. Снегирёв решил не дожидаться развития событий и вылез из-под машины. Он обошёлся без всяких угроз и резких телодвижений. Просто смирил взглядом каждого из троих и улыбнулся, показав разом все зубы. И самый адекватный сразу пришёл к стихийному выводу, что поисками стакана лучше заниматься где-то в другом месте. С бутыльником тоже расхотелось вступать в дальнейшие препирательства, ибо общество Снегирёва к дискуссиям не располагало. Алексей дождался, чтобы перед гаражом снова воцарилась благолепная тишина, и полез назад под Москвич. Коробки менять надо, уже оттуда сообщил он Валерию Александровичу. Если побыстрому нарисуешь доверенность, я бы его в мастерскую на неделе стаскал. Нина Степановна Жукова побаивалась незнакомых гостей. К тому виной была и неизбежная мнительность после гибели подруги и вечные комплексы. По поводу недостаточно ухоженной и опрятной квартиры. Валерий Александрович, хорошо зная жену, и предпочёл вовсе не говорить ей о предстоящем визите. Головомойка по обычаю гостей всяко была ему обеспечена, так чего ради подписываться ещё и на предварительный втык. В присутствии Снегирёва Нина, конечно, ничем своего неудовольствия не показала. любезно поздоровалась, поблагодарила за труды, выдала авто с лесорю домашние шлепанцы и скрылась на кухне доводить до кондиции семейный обед. Жуков успел заметить тарелки на столе и понял, что вечером получит по полной программе. Ввиду теплой погоды на обед предполагалась окрошка, то есть свалившийся на голову гость. а сначала срочную варку дополнительного яйца, содородное нарезание колбассы и скростной чистку картошки. Или перераспределение уже приготовленных порций. В общем, нервотрёпку. Делать нечего, Валерий Александрович повёл Снегирёва в комнату, сознавая, что тем самым только усугубит катастрофу. Жуковская квартира Состояла из двух смежных комнат и очень большой кухни. Там-то на кухне происходила вся общественная жизнь: еда, телевизор и нечастые приёмы гостей. Случайные посетители, вроде автослесари дяди Лёши, в комнаты обычно не допускались. По мнению Нины, там перманентно царил чудовищный ковардак. могущий создать у посторонних людей привратное впечатление. Стаська, счастливая в своей безответственности, умчалась на кухню помогать тёте Нине и упоённо рассказывать ей, как легко и мягко работает теперь в машине сцепление. Снегирёву хотелось идти с ней, смотреть на неё и слушать, что она говорит. Он повесил обратно на крючок дежурное полотенце и пошёл следом за хозяином дома. Дверь во вторую, стаськину комнату, стояла раскрытая на распашку. Алексей покосился туда и на несколько секунд прирос к полу, начисто перестав слушать, что говорил ему Жуков. Комната, в которой обитала его дочь, его и Кирина дочь. Забирай девочку к себе в семью. Жуковы полностью освободили для неё эту дальнюю комнату и перетащили сюда из крохотной Кириной квартирки всю мебель, расставив её по возможности в том же порядке. То есть вещи, знавший Тиру, вместе со Стаськой перебрались на новое место. и принесли из прежнего дома всё доброе и хорошее, что там обитало когда-то. А новые стены и солнце, иначе заглядывавшие в окно, не пустили сюда призрак безнадёжной утраты, поселившийся на старой квартире. Кира была здесь живая, не мёртвая, как за той перекрашенной дверью.